Глава двадцатая. «Не бойся». Кассандр, приобняв Дашу, подвел ее к чудесному созданию. «Тебя надо представить», — говорил мужчина, пока дарение дыша рассматривала сказочного грифона. Огромный. Размером земного слона он, настороженно прищелкнув большим клювом, по птичи наклонил голову, не сводя с Даши подозрительного взгляда круглых глаз. Орлиная голова с густым оперением насыщенно-коричневого цвета перетекала в мощную шею и затем в грудную клетку, на которой перья сменялись тёмно-золотистой шерстью. Тело льва со сложенными крыльями и лапами орла с большими когтями, которые могли бы располосовать ее на части одним ударом. «Привет», — заворожённо выдохнула Даша. Невероятное чувство эйфории овладела ей. Не было испуга или страха, а только восторженность от того, что она видит и находится рядом с таким чудесным созданием. «Дай мне свой кулон», — попросила Кассандра. А когда Даша бросила на него, непонимающий взгляд пояснил. «Ты закрыта для него, и он насторожен". Быстро стянув кулон, который ей даровало предвидящая, Даша протянула его Кассандру. И после этого Грифон, вздернув клювом, мотнул головой. Опять, чуть не посмотрел на Дашу, которая с восхищением разглядывала его. И он, вдруг курлыкнув, горделиво выпятил грудную клетку. «Ну-ну, не зазнавайся». Рассмеялся Кассандра, похлопав Грифона по крылу, отчего тот, фыркнув, опять наклонил голову к девушке. «Можно?» Даша не смело протянула ладошку, и Грифон сам подставил голову под ее ласку. Аккуратную, неверящую, что он реальный. Дарья восторженно поглаживала мягкие перья. «Господи, какой же ты прекрасный, волшебный, ты просто чудо!» Приговаривала девушка, спускаясь в поглаживаниях на грудь животного. «Итак, Даша, это Гарнас, мой Грай». Улыбаясь, представил Грифона Кассандр. «Ну что, готова к путешествию?» Спросила, не дожидаясь ответа, подхватил Дашу на руки, от чего она ойкнула от неожиданности. «А то я даже начал ревновать к эпитетам, которыми ты наградила Гарнаса». Засмеявшись, Даша хотела ответить, но в этот момент Грифон поднялся расправил золотистые крылья. И Даша забыла обо всем на свете. Страх все же проскользнул в эмоции девушки, когда Кассандра ловко подкинув ее, усадил в широкое седло. «А если я упаду?» Опасливо спросила, вцепляясь в деревянную луку. Наблюдая за тем, как Кассандра ловко подтянувшись, устроился позади и быстро оплел их тонкими кожаными ремешками страховки. «Я удержу», — проговорил мужчина ей на ухо таким жарким шепотом, что Даша ни на секунду не засомневалась. «Не упустит». Дарья едва сдержала восторженный визг, когда Грифон взмыл воздух. Волшебное, хмельное возбуждение охватило девушку, и, расставив руки в стороны, она, вскинув голову, зажмурилась. Кассандра крепко удерживал ее за талию, прижимая к своему телу, и девушке хотелось закричать от восторга, от ощущения счастья, которое накрыло ее с головой. Только спустя полчаса эйфория, затмившая разум, начала рассеиваться, и Даша заозиралась по сторонам, рассматривая ландшафт, расстилающийся внизу. Белая безжизненная пустыня, изрезанная пиками скал различной высоты. Некоторые горные обломки, вспарывая пески, торчали острыми осколками, но были и величественные горы, которые блестели острыми гранями, словно их вырубили из стекла и зеркала. «Это сильфы. Чуть повернув голову, спросила Даша, хотя и знала ответ. «Да», — ответил Кассандра, и Даша, сглотнув с ужасом, подумала. «Какой же разрушительной силой они обладают, если за тысячелетия Земля не смогла восстановиться?» Вдруг внизу она заметила огромную пещеру, возле которой что-то или кто-то шевелился. «Это что?» Указала рукой вниз, и Кассандр, натянув поводье заставил Грифона спуститься. Планируя на небольшой высоте, он пояснял. «Это гирионы. Добывают полезные ископаемые. Живут в недрах пещер». Даша, прикусив губу, рассматривала создания, которые с интересом вертели головами, наблюдая за полетом Грифона. Они были похожи на каменных големов из сказки, только размером с одноэтажный дом. «Вы их тоже притаскиваете из другого мира?» Не удержалась она от вопроса, на что услышала. «Гирионы рождаются на Орионе. Полуразумные. Они дети этих пещер и недр планеты. Какая сила дает им разум, мы до сих пор не знаем. Они не подвержены ни одной болезни, ни разрушению, и умирают спустя строго ограниченное время. Просто рассыпаются в каменную крошку. Вот такие удивительные создания. Но нам пора». Кассандр потянул по воде, и Грифон послушно взмыл вверх. «В этот раз ветер, бьющий в лицо, стал намного холоднее». И Даша, накинув капюшон плаща, повернулась боком к Кассандру, спрятав лицо на мужской груди. Мужские руки нежно, но надежно окружили ее, обнимая, удерживая, давая ощущение спокойствия. Множество вопросов вертелось на языке у Даши, но при таком ветре ей пришлось бы их выкрикивать, и она, просто прикрыв глаза, прижалась к Кассандру сильнее. Через некоторое время ветер стал ледяным, чего девушку пробила дрожь. «Постарайся дышать медленно и глубоко», громко проговорил Кассандр, наклонившись. Горназ поднимается выше, чтобы преодолеть горную гряду», — пояснил мужчина. Даша, закивав, поняла, что из-за высоты будет не хватать кислорода. Ей действительно стало тяжело дышать. Не хватало воздуха. А перед закрытыми веками начали вспыхивать радужные сполохи, отчего волнами накатывал страх. Дарья сильнее вцепилась Кассандра, Но буквально через несколько минут все устрашающие ощущения начали отступать. Хотела отстраниться, но Кассандру держал ладони ее затылок. «Потерпи немного». Попросил он, и Даша, подчинившись, опять положила голову ему на грудь. Еще немного, и девушка почувствовала толчок. А когда подняла голову и осмотрелась, увидела, что Грифон приземлился на широкий скалистый выступ перед узким входом в пещеру. «Вот мы и прибыли», — проговорила Кассандра, отстегивая ремешки страховки, и спрыгнул вниз, с улыбкой протягивая руки Даши. «Иди ко мне». Даша, соскользнув, его объятия, завертела головой. «А где мы?» Не понимающий разглядывала горные пики с множеством подобных пещер и выступами перед ними. «Скоро узнаешь». Кассандр хитро улыбнулся и начал снимать притороченные к седлу большие мешки. «Стой спокойно». Осянец укоризненно посмотрел на нетерпеливо перебирающего лапами горнаса и снял последний мешок. Даша, осматриваясь, вдруг услышала странные звуки из пещеры. Словно птичий многоголосый щебет перемешивался со озвученным клёкотом. «Кто там?» настороженно смотрела в темноту и сделав пару шагов назад замерла. Маленький золотисто-белый грифончик размером с большую земную собаку, щурясь от яркого солнца, показался из недр пещеры. О, господи! Изумленно прошептала Дарья, не в силах отвести взгляда от маленького сказочного существа. Грифончик нелепо расправив крылья, от чего едва не завалился на бок, задрал голову и пропищал что-то очень звонкое. Гарнас вторил ему нежным курлыканьем, с которым боднул малыша головой, подталкивая обратно к пещере. «Это наследие Гарнаса», — пояснил Кассандр, улыбаясь. Пока Даша, приоткрыв рот, восторженно рассматривала маленького Грая, он не мог отвести взгляда от девушки. Но Гарнасу надоело ждать. Недовольно закликотав, он, прихватив клювом своего малыша за холку, потащил его в темный зев пещеры. «Вот же нетерпеливый папаша», — рассмеялся Кассандр, улыбаясь, посмотрел на замершую девушку. Пойдем знакомиться. Даша подловины впечатлений только быстро закивала. Кассандра подхватила снятые из грая мешки и поволок их в пещеру, поманив Дарью за собой. Стоило им продвинуться немного вглубь, как на стенах начали вспыхивать большие светлячки. Сияющие насекомые не только освещали проход, но и создавали волшебную атмосферу. Осеанец с девушкой словно двигались по тоннелю маленькой вселенной с живыми звездочками. О, -о, о протянула восторженно Даша. Помнишь в мире Хазан поляну? Так вот, это те же самые существа, инярские светлячки. Но эти. Даша тыкнула пальцем в одного жучка, и тот, вспыхнув сильнее, едва не укусил ее. Они больше. Дарья в последний момент успела одернуть руку. И злее, насупилась она. Дай посмотрю. Кассандра перехватил ее ладошку и заботливо осмотрев кончики пальцев, поцеловал их. Не смотри на меня так, девочка, иначе лишишься главного сюрприза. Не успела Даша ничего ответить, как мужчина переплел их пальцы и повел их дальше по тоннелю пещеры. Прошли поворот, и скалистый коридор вывел их в большую уютную пещеру. Пока Дарья, остановившись широко распахнутыми от восторга глазами, осматривалась, Кассандра поволок тканевой мешки глубже, где и оставил их у ног лежащего горнаса. Но девушка не обратила на это внимания, потому как ее взор был направлен к стене пещеры, где в уютном гнезде восседала изумительной красоты белая самочка, и вокруг нее копошились малыши грифоны. Свод пещеры и стены были усыпаны светлячками, позволяя рассмотреть умилительную картину. Гарнас, как настоящий заботливый отец, ворковал над каждым малышом, но и про пару не забывал. То и дело толкал самочку в бок, то ласково терся клювом бы ее голову, и она отвечала тем же, ласкалась и нежно курлыкала. Но при этом она зорко наблюдала за замершей в проходе Дарей. Кассандра в это время развязал мешки и вывалил на каменный пол большие куски мяса. «Ну, вот и запас пополнен». Довольно проговорив, обернулся к Дарьи и затаил дыхание. Девушка, не шевелясь, наблюдала за маленьким грифоном, который, неуклюже переваливаясь на лапках, направился в ее сторону. Прекрасное создание. Маленькая орлинная головка, тело огромного котенка с крыльями и великолепный хвостик с пушистой кисточкой. Но больше всего Дашу поразил цвет грифончика. Фиолетовая голова и крылья изумительно контрастировали с белоснежной шерстью. Самочка, протестующий курлыкнув клювом, ухватила непоседу, подтаскивая за хвостик к себе. Но Грифончик, заинтересовавшись незнакомым существом, изворачивался, и чирикая опять направлялся к замершей Дарье. «Я не обижу», — прошептала Даша, глядя в глаза самочки и посылая той волну нежности, восхищения и восторга, которую испытывала. «Не обижу», — повторила, присаживаясь на корточке. Самочка, щелкнув клювом, понятливо кивнула и больше не препятствовала своему детенышу, который с радостным чириканьем кинулся в сторону девушки. Горнас предупреждающий, закликотал, но тоже не остановил малыша. «Господи, какой же ты!» Даша не успела выплеснуть свой восторг, как грифончик снес ее с ног, повалив на землю и с довольным победным чириканем принялся хватать клювиком за одежду. «Тише, тише!» Подоспевший на помощь смеющейся Даши Кассандра подхватил грифончика на руки. Но не успела Даша сесть, а мужчина поставить малыша на землю, как тот опять бросился к девушке. Веселая возня была прервана недовольным клёкотом горнаса после которого грифончик, свесив голову, послушно направился обратно к родителям и своим собратьям, которые с аппетитом поедали принесенное в дар мясо. «Ты понравилась этой малышке», — проговорил Кассандра, помогая Даше привести одежду в порядок. «Так это самочка?» Даша удивленно посмотрела в сторону Грифончика, который уже устроился рядом с матерью. «Совершенно верно». Кассандра серьезностью посмотрел на Дашу. «И она выбрала тебя». «Эм...» Даша глянула на сеанса, потом перевела непонимающий взгляд на Грифонов и обратно на Кассандра. «В каком смысле?» «В том, что ваша энергия созвучна. И если ты захочешь, что когда эта малышка подрастет, сможешь сплести вашу энергию, она будет служить тебе, как горна служит мне». О, -о, о «Дарья только и смогла что ошарашенно выдохнуть и удивленно моргнуть. Наследие твоей крови сказывается». Улыбнулся Кассандра. «И как ты понимаешь, об этом лучше никому не знать. А сейчас пойдем. Пусть семейство будет наедине». Кассандра потянул несопротивляющуюся девушку за собой и на выходе из пещеры посмотрел на своего Грая. «Я позову тебя». Гарнас совсем как разумно кивнул и отвернулся обратно к своим детенышам, а осянец повел Дарью дальше. «Куда мы?» — спросила девушка, но получив в ответ загадочную мужскую улыбку и короткое «Увидишь». Внутренне затрепетала.